726. Ноябрь 24. Расточение и огни происходит главным образом по мелочам среди каждодневности и дел малых житейских. По этой причине мелочи требуют особого внимания. Поведение человека проявляется во всем укладе его жизни. Постоянный контроль над энергией организма необходим для упорядочения расходования психической энергии. Можно раздражаться и огорчаться, и беспокоиться по пустякам. На все эти эмоции попусту тратится драгоценная мощь. А ведь можно и без них, без этих никчемных переживаний. Ничто не может сокрушить дух, ибо он нерушим, и тем более мелкие чувства, воображаемые страхи. Майя многообразна, и очередные самообманы ее не должны вводить в заблуждение путника великого пути. Каким бы ярким и захватывающим ни было плотное окружение, оно моментально исчезнет и утратит власть свою над сознанием, как только освободится человек от плотной своей оболочки и перейдет в тонкий мир. Значит, реальность плотного мира условно А раз это так, то и власти над собой давать не годится. Ибо можно ли допускать, чтобы призраки овладели духом? Даже золото не освобождает человека от власти май, а скорее наоборот. Повлекает его в ее тенета. Оказалось бы, оно дает и внешнюю независимость, и свободу передвижения, и выбор занятий, и многие другие возможности. Но и свобода, и связанность в духе. И никто, и ничто не даст желанной свободы человеку, если дух его связан незнанием основ жизни. Основой жизни заключают в себе истину. Давно было сказано «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Так не где-то вовне, но внутри человека скрыты возможности жить в рабстве или свободе.